Глава 20 Это был Колин сюрприз. Встреча в аэропорту. Все он организовал. Любитель широких жестов и эффектных поступков. Я даже пожалел о том, что сообщил ему номер рейса. Стоило мне выйти с чемоданом, как я увидел их. Колю, Таню и моего сына. Он вырос, и его трудно было узнать, но моего Руслана я бы ни с кем не спутал. Долговязый подросток, так сильно похожий на меня в его годы. Выше матери на голову. Стоял чуть поодаль в наушниках и сосредоточен накопался в телефоне. Я замер. Все мысли тут же вылетели из головы, а пальцы сами разжались, и будто издалека я услышал, как мой чемодан с глухим стуком упал на пол. Черт, я никогда не любил сюрпризы. Я планировал позвонить Тане на следующий день после возвращения. Хотел сначала увидеть Марину, провести с ней вечер. Так соскучился, что весь полет просидел, как на иголках. Я должен был как-то подготовиться морально ко встрече с сыном, и Марина бы помогла мне с этим, как никто другой. Она пробуждала во мне лучшее, успокаивала и вселяла веру в себя. Но Коля, как обычно, ни о ком не подумал. но надо же!» – протянула с ехидной улыбкой Таня, и коснулась моей щеки губами, окатив облаком парфюма. «Еще живой, постарел-то как». «А ты совсем не изменилась. Мне хотелось добавить, что она все такая же стерва, но ради сына я промолчал». «А смотри, кто тут тебя встречает?» — вмешался Коля, как будто я без него не заметил Руслана. Сын снял наушники и неуверенно покосился на меня. Между нами повисла неловкость. Мы оба, кажется, не знали, как вести себя. Конечно, меня подмывало обнять его покрепче, прижать к себе, но я не был уверен, имею ли на это право. Все же исчез из его жизни на столько лет. Мне не было оправдания, я понял бы, если бы Руслан меня не простил или вообще не хотел иметь со мной ничего общего. И только тот факт, что он все же приехал ко мне в аэропорт, давал слабую надежду. «Привет, Павел» неуверенно произнес я, сглотнув ком в горле. Протянул ему руку. Стандартное мужское приветствие, которое ни к чему не обязывало, стало для меня единственной возможностью прикоснуться к сыну. «Привет». Он пожал мою руку, и мне стало трудно дышать. Я кашлянул и отвел глаза, чтобы никто не заметил, что я вот-вот расплачусь, как девчонка. «Какие планы на вечер?» – спросил я. Чувствовал себя полным идиотом. Еще бы о погоде заговорил. К счастью, Коля снова влез и немного разрядил обстановку, похлопав нас обоих по плечу. «Да что вы стоите-то, как неродные!» — воскликнул он. «Руслан, обними батю!» Руслан смущенно посмотрел куда-то вниз на кончики своих кроссовок. Я почувствовал, что он не готов к таким жестам и решил выручить его. «Не приставай к нему, Коль. Он еще не готов. Осадил я друга, хотя сам бы сейчас с такой радостью прижал к себе Руслана. «Ну что, Таня, может, завтра встретимся вместе? Поужинаем где-нибудь?» «Что значит «завтра»?» Коля не дал моей бывшей и рта раскрыть. «Едем сегодня же, у меня столик забронирован. Надо было брать тебя тепленьким, а то кто знает, сколько ты у нас еще будешь зреть, да?» Он от души ткнул меня в бок кулаком. «О, да, это может тянуться годами» хмыкнула Таня. «Он всегда был тот еще фрукт а чего Отчего-то и Колю, и саму Таню вся эта ситуация дико веселила. Они вели себя так, будто ничего особенного не происходит. Обычный светский раут, обмен колкостями и остроумием. А у меня вот скулы сводило от бессилия. Я искренне не понимал, к чему вот это все. Встреча чуть ли не с транспарантами, столик, Зная Колю, я готов был всю свою недвижимость поставить на кон, что он выбрал едва ли не самое модное и людное место в городе. Сам бы я предпочел что-то максимально тихое, а еще лучше, заказал бы ужин к себе в квартиру, чтобы свести на минимум риск столкновения с прессой или кем-то знакомым. Не хотел привлекать внимание. Коля же явно решил сделать из моего приезда полноценный инфоповод. «Тебе надо завести Инстаграм», — сказал он, едва мы погрузились в его новенькую Инфинити. «Сейчас без этого никуда». «Если хочешь, скину контакты своего СММщика». Таня подала голос с заднего сиденья. Я обернулся назад. Руслан сидел в наушниках и, казалось, с головой ушел в свой гаджет и не обращал внимания на наши разговоры. «Как это щедро с твоей стороны», — отбил я подачу бывшей. «Правда, насколько я помню, ты ничего не делаешь просто так». «Какие мы стали подозрительные!» — притворно нахмурилась она. «Бикоев, хочешь — верь, хочешь — нет, мне от тебя ничего не нужно. У меня как бы и без тебя все налаживается». «Тогда сделай одолжение. Воздержись от советов». «Да, боже ты мой!» — взвелась Таня. долбаный ты параноик. Может, я просто хочу, чтобы мой сын не стыдился своего папаши?» Неужели так трудно заняться своим имиджем? И с утра до ночи выкладывать собственный зад? Нет уж, спасибо. Так, ребят, Коля отвлекся от дороги. Давайте хотя бы ради пацана сделаем передышку. И, Тим, соцсетями нам все равно придется заняться. Хочешь, веди сам. Нет, я найду специалиста. В любом случае, у тебя завтра утром фотосессия. Нам нужен контент. Я чуть зубами не заскрипел. «Как чувствовал. Вернусь в Москву, и снова начнется этот бред. Просто не думал, что так быстро. И почему нельзя просто заниматься любимым делом, а свободное время проводить с любимой женщиной? Почему обязательно надо играть во все эти игры с прессой и публикой? Я не хочу выкладывать свою жизнь на обозрение», — отрезал я. «А кто тебя просит?» Коля включил поворотник и притормозил перед светофором. Люди сами додумают за тебя, что им захочется. Твое дело – улыбаться в камеру, постить чужие умные мысли иногда спрашивать у подписчиков, как дела. И то, говорю же, за тебя это могут делать специально обученные люди. Но на рейтинг твой это повлияет отлично и на рекламу нового сериала. Продюсер в восторге от твоих проб. Завтра мы обедаем вместе. Тоже завтра. Ага. Сначала барбершоп, потом фотограф, потом продюсер. Коля покосился на меня и, заметив, что я мрачнею с каждым его словом, беззаботно отмахнулся. «А знаешь что? Не забивай голову. Давай о чем-то хорошем. Смотри-ка, ты без трости. Та девчонка-то знает свое дело». «Какая девчонка?» Тут же хищно навострила уши моя бывшая. «Не ревнуй, Танюш», — ответил за меня Коля. «Просто инструкторша ПЛФК. Я нанял ее, чтобы привести нашего Тимыча в чувство». «О, вот это в его стиле!» — фыркнула Таня. «Не сомневаюсь, ему сразу полегчало». «Тебе это не касается», — мрачно отозвался я. Настроение стремительно катилось к чертям. Теперь-то я понял, что имела в виду Марина. И если я был сам виноват, что однажды связался с Татьяной, то как долго Марина сможет терпеть эти выплески яда?» Я уже почти не сомневался, что Таня согласилась на встречу со мной исключительно ради того, чтобы подгадить. Это всегда было ее любимым видом спорта – донимать меня, подбираться к печенкам, мучить и получать от этого удовольствие. Просто так, из любви к сыну или из желания помирить нас, она бы и пальцем не пошевелила. Она явно готовилась к чему-то. У нее наверняка созрел план, и я уже ждал, когда она выскажется. Однако действовать она решила, видимо, через Колю, чтобы не запачкать свое белоснежное пальтишко. «У меня тут появилась идея», – начал Коля, паркуясь у ресторана. «Если это касается соцсетей, то нет», – перебил я. «И да, и нет», – уклончиво произнес мой друг и заглушил мотор. «Но ты выслушай сначала. После того скандала многие были настроены против тебя». А поскольку новый сериал будет выходить на федеральном канале, и основная аудитория — это периферия, в общем, нам бы лучше как-то реабилитироваться перед началом съемок. И когда пилотную серию будут показывать фокус-группам, ты снова станешь народным любимцем. Я уже прошел курс реабилитации. Возможно, запишусь еще на массажи и физиотерапию. Ты же понимаешь, что я не об этом. Вздохнул Коля и бросил короткий взгляд на Руслана. Тот по-прежнему не отрывался от телефона. «Будет здорово, если люди поймут, что ты помирился с семьей». «Таня скоро замуж выходит». «Какой помирился?» — не выдержал я. «Вся эта пиар-чушь начала мне порядком надоедать. Я с сыном хотел увидеться, а не записаться на прием к личному бренд-менеджеру». «Это само собой. Тут все вместе сработает. Ты как бы попросишь прощения, что разрушил брак, Таня простит тебя» и ты будешь больше общаться с сыном. Такое, знаешь, публичное покаяние, очищение перед новой жизнью. «Я разрушил брак?» — процедил я сквозь зубы. Не хотелось срываться при сыне, но терпение было уже на исходе. «Ну а кто?» — невинно поинтересовалась заднего сиденья Таня. Это было уже чересчур. Она изводила меня истериками, она первая предложила спать в разных комнатах а потом и заставила купить ей отдельную квартиру. Конечно, я записал ее на сына, но на уговоры поддался. Да, меня трудно было назвать образцовым мужем и отцом, но и Таня недалеко ушла. И все то короткое время, что я проводил дома, она превращала в сущий ад. Таскала к нам то родню, то своих придурочных подруг, вытягивала из меня все деньги, а сына оставляла на нянек. «Это она сказала, что не хочет спать со мной» что я ей противен, и предложила гостевой брак. И кто бы после этого не переключился на любовниц? Сейчас это выяснять уже нет смысла», — миролюбиво произнес Коля. «Публика так или иначе всегда винит мужчину, поэтому благородный жест пойдет тебе на пользу». «А тебе это зачем?» — я повернулся к бывшей. «Так, немного хайпа». Она, сделанным равнодушием, повела плечом. «Хотя мне пофиг, Губикоев. Я не особо соскучилась по твоим истерикам, так что можешь делать, что хочешь». «Этого всего не будет». Отчеканил я жестко и посмотрел на Колю, чтобы убедиться. Он меня услышал. «Я не собираюсь ничего разыгрывать на публику. Это ясно? Я играю по сценарию только в сериалах, а моя личная жизнь никого не касается». «Видишь, Коля, он уже завел себе личную жизнь», презрительно усмехнулась Таня. «И кого только нашел у себя там в глуши, доярку?» «Достаточно, Таня», — отрезал я. «Или мы закрываем эту тему, или ужин отменяется». Испугал ежа голой задницей. Сделанным безразличием протянула она, но от дальнейших комментариев все же отказалась. Мы вылезли из машины, и Коля отозвал меня в сторонку. «Я не буду мешать вам на семейном ужине». — сказал он, понизив голос, пока Таня с Русланом заходили внутрь. «Но насчет личной жизни — это ведь Марина, да?» «Почему я должен перед тобой отчитываться?» — нахмурился я, не понимая, к чему он ведет. «Значит, все-таки она». Он вздохнул и покачал головой. «Слушай, как мужик мужика, я тебя понимаю. Она молодая, что называется, в самом соку. И все при ней. Ну, давай как-то поаккуратнее». Не надо сейчас светить своих любовниц. У тебя все-таки имидж. Плевать я хотел на имидж. Да, это мы все поняли. Коля раздраженно поморщился. Но вот продюсерам и зрителям не плевать. От этого будет зависеть не только успех сериала, но и твои гонорары. Пойми, не всем удавалось удачно вернуться на экраны после большого перерыва. Многие, кто испортил себе репутацию, так и сосут сейчас лапу. Даже в тюсах не берут играть колобка. Всем интересно, что там у кого в личной жизни. Люди живут сплетнями. Если они не хотят брать меня в сериал, это их дело. Мне есть куда вернуться. И надолго еще тебе хватит твоих накоплений? Или собираешься жить на зарплату Марины? Тоже переквалифицируешься в инструкторы? Брось, им, не валяй дурака. Я не предлагаю тебе ее бросить. Ты можешь трахаться с кем угодно. Просто будь осторожнее». Не появляйся с ней на публике. Дай всем поверить, что ты сокрушаешься об измене с какой-то левой шалавой и просишь у семьи прощения. Все поутихнет, и ты снова станешь завидным холостяком. Тогда уже и выводи ее». «Ты ведь не узнал Марину, да?» — сказал я, стараясь не реагировать на оскорбительные слова Коли. «Ты о чем?» — искренне удивился он. «Левая шалава, как ты выразился, это ведь она тогда была. Перед автокатастрофой». Коля уставился на меня, округлив глаза. Потом неверяще мотнул головой. «Нет», — ошарашенно выдохнул он. «Да». «Вот же, твою мать!» «Тут она показалась мне знакомой». «Подожди, ты точно уверен?» «Абсолютно». «И тебе хватило ума опять с ней?» Коля в ужасе потер виски, будто у него разыгралась мигрень. «Идиот! Самый настоящий идиот! Как тебе ума-то хватило!» «Ты хоть понимаешь, что будет, если про вас узнают?» «Если честно, мне как-то все равно». «Боже, с кем я связался?» Он судорожно взъерошил волосы. «Я тебе прошу, нет, я тебе умоляю, сделай так, чтобы никто об этом не узнал. Слышишь? Никто вообще. Сейчас наберу своего юриста, он составит соглашение о неразглашении. Я дам ей подписать. Ну и сам с ней поговори, чтобы не ни». -ни. «Нет, собираешься!» Он ткнул меня пальцем в грудь. «Повзрослей уже, наконец. Хватит думать только о себе. Ты про нее подумал? Ее же на клочки порвут в соцсетях. Герой-любовник хренов. Она тебе наскучит через пару недель, а ей потом жить с этим клеймом». «Не наскучит». «Тем более», — взвился Коля. «Ладно ты, чем она думала, я понять не могу. Я бы на ее месте за километр к тебе не подошел. Ты понял меня? Не хочешь все испортить ей и себе, держи рот на замке. Ясно? А еще лучше, сделайте пока паузу. Если у вас там и правда чувство полным ходом, никуда она от тебя не денется. Подождет. А я пока придумаю, как лучше подать ваш роман, чтобы это всем было выгодно.